Глава двадцать девятая. Восток. Столицу опять поливал дождь. Тани стояла на коленях перед столиком в своих личных комнатах замка соляных цветов. Наиматун, выслушав ее признание, отнесла Тони в замок и оставила там. Дракана обещала вернуться на мыс Хайсан за Сульярдом. Петицию человека, находящегося под защитой богов, при дворе выслушают. И еще Нейматун собиралась приказать тотчас освободить из тюрьмы Сузу. На рассвете они с Тани договорились встретиться на берегу и вместе отправиться к морскому начальнику, чтобы все ему рассказать. Тани пыталась съесть ужин, но у нее тряслись руки. Почти всех драконьих всадников отозвали на помощь страже бурного моря у южных прибрежных поселений. Рыбаков мощью в сто кораблей атаковал флот «Тигрового глаза», и пираты хозяйничали там без удержу. тани попросила чая. Его принесла одна из её личных служанок, которая осталась поблизости на случай, если понадобится ещё что-нибудь подать. О спальне, которую отвели ей во внутренних помещениях замка, Тани и мечтать не могла. Коробчатый потолок благоухающей циновки — Нарядно расписанные стены сияли золотой фольгой, и мягчайшая из постелей готова была обнять девушку. Среди всей этой роскоши она не могла ни есть, ни спать. Руки все еще дрожали, когда Тани допивала чай. Если бы только уснуть, к ее пробуждению Наиматон уже была бы здесь. Таня успела сделать один шаг к кровати, когда пол накренился, и по замку прокатился гром, ее отбросило к стене. От силы толчка ноги ушли из-под нее, и Тани растянулась на циновках. Мигнул светильник, в комнату вбежали трое слуг. Одна упала рядом с ней на колени, двое других, подхватив госпожу под локти, подняли на ноги. Опершись на одну, Тани задохнулась от боли в лодыжке, ее поспешно перенесли на кровать. «Госпожа Тани, ты ранена?» «Растяжение», — сказала Тани, — «не более того». «Мы принесем что-нибудь от боли», — сказала младшая служанка. «Подожди здесь, достойная медучи. Все трое вышли. В открытое окно долетали издалека крики смятения. В сейке бывали землетрясения, но последнее случилось давным-давно. Служанка принесла миску со льдом. Тани, завернув его в тряпку, приложила лед к уже вспухшей лодыжке. От падения снова разгорелась боль в плече и в боку, на месте старого шрама. Когда льдинки растаяли, она задула светильник и легла, постаравшись поудобнее устроить израненное тело. Шрам разболелся, не давая повернуться на бок. Даже засыпая, Тани чувствовала в нем биение, словно второе сердце. Ее вырвало из сна стук в дверь. На миг Тани почудилась, что она снова в южном доме и проспала урок. «Госпожа Тани?» Голос был ей незнаком. Боль в боку снова разбушевалась. Тани встала со соловевшими глазами, стараясь не растревожить лодыжку. За дверью ее ждали шестеро солдат в масках. Все они были в зеленой форме пехоты. Их появление в замке соляных цветов было событием из ряда вон выходящим. «Сейчас глухая ночь!» Тани старалась говорить властно. «Кто призывает меня, достойный воин?» достойная правительница Генуры, высшая из областных чиновников и главная судья Сейки, уполномоченная разбирать дела особ высокого ранга. тани ощутила вдруг всю кровь в своих жилах. Земля ушла из-под ног, в голове замелькали ужасные догадки, среди которых первой явилась мысль, не обратился ли Роуз к властям. Пожалуй, лучше всего было держаться смирно и разыграть невинность. Если сейчас пуститься в бега, это сочтут признанием вины. Скоро вернется Нейматун. Что бы ни случилось, куда бы ее ни увели, ее дракон придет за ней. Прекрасно. Солдат расслабился. Благодарю, госпожа тани Мы пришлем твоих слуг, чтобы помогли одеться. Слуги принесли ей форму. Накинули на плечи плащ и повязали на пояс голубой шарф. едва они закончив повернулись к двери тани выхватила из под подушки и спрятала в рукаве клинок у ворот ее ждал паланкин тани замялась внутренний голос громко предупреждал не входить внутрь госпожа тани обратился к ней один из солдат нельзя не ответить на приглашение достойной правительницы ее глаз уловил движение в замок возвращались анрен с конперу При они, оба шагнули к ней. «Как член клана медучи ответила солдату, осмелевшая Тони. «Я, полагаю, могу поступить, как сочту нужным». Взгляд солдата метался за прорезями маски. Анрен и Канперу были уже рядом. «Достойная Тони», заговорил «Что -то — заговорил Канперу. «Что-то случилось?» Его голос звенел, как извлекаемый из ножен клинок. Перед лицом еще двух всадников солдаты замялись. эти солдаты уводят меня в замок белой реки достойный конперу ответила тани и не могут объяснить зачем меня вызвали конперу насупив брови взглянул на командира молодой всадник был на голову выше любого из солдат по какому праву вы без предупреждения вызываете драконью всадницу спросил он «Госпожа тани избранница богов а вы уводите ее из замка будто какую нибудь воровку «Достойный морской начальник извещён, господин Канперу». Анрен вздёрнула брови. «Вот как? Я непременно проверю, когда он вернётся». Солдаты промолчали. Бросив на них суровый взгляд, Анрен отвела Тони в сторону. «Беспокоиться не о чём», — тихо сказала она. «Наверняка какое-то пустяковое дело. Я слышала, что достойная правительница любит показывать власть даже и над кланом Медучи». Она помолчала. «Тони, «Ты плохо выглядишь». Тани сглотнула. «Если я не вернусь к рассвету, — сказала она, — скажешь, Великий Нейматун, где я?» «Конечно», — улыбнулась Анрен. «В любом случае все скоро выяснится. Завтра увидимся». Тани кивнула и постаралась улыбнуться в ответ. Анрен смотрела, как она залезает в Паланкин и как покидает замок. «Она — драконья всадница. Бояться нечего». Пока пехотинцы проносили ее по улицам, мимо вечернего рынка, под листопадными деревьями, опять начался дождь. Из переполненных людьми таверн слышался смех. И только когда позади остался имперский театр, Тани сообразила, что направляются они не к замку Белой реки, где жила достойная правительница. Ее несли к южной окраине города. Страх стиснул ей грудь. тани хотела отодвинуть дверцу Паланкина, но, оказалось, ее заперли снаружи. «Не та дорога!» — окликнула она. «Куда вы меня несете?» Ответа не было. «Я Медучи! Я всадница Великой Наиматун из глубоких снегов!» Голос у нее сорвался. «Как вы смеете со мной так обращаться?» В ответ она услышала лишь шум шагов. Когда Паланкин наконец остановился, и Тони узнала место, внутри у нее все оборвалось. Дверцу отперли, отодвинули. Достойное медучи», — сказал один из солдат. «Прошу следовать за мной». «Вы посмели?» — прошептала Тони. «Вы посмели привести меня сюда?» Гнусный запах бил ей в ноздри, обостряя страх. Она упустила шанс бежать. Даже драконья всадница не смогла бы справиться со здешней стражей, тем более без меча. Да и в любом случае ей некуда было податься. Тани выбралась из полонкина и пошла, вздёрнув подбородок, на каждом шагу ощущая толчки боли в боку, стиснув кулаки. Её не могли доставить сюда, чтобы убить. Без суда не могли. И без Нейматун. Она избранная богами под надёжной защитой. Проходя под конвоем по тюремному двору, Тани услышала жужжание насекомых и подняла взгляд. Три отрубленные головы, раздутые гниением, смотрели с ворот на улицу. Таня уставилась на самую свежую. Пучок заскорузлых от крови волос, разбухший мёртвый язык. Черты уже смазались, и всё же она узнала. сульярд Она пыталась овладеть собой, но спинной хребет у неё окостенел, живот скрутило, а рот наполнился сухим песком. Ей рассказывали, что в далёком Энисе, откуда явился этот водяной дух, на казнь собирались толпы зрителей. Не то в Сейке. Мало кто в городе знал, что на тюремном дворе поставили на колени над канавой семнадцатилетнюю женщину, ожидавшую конца, со связанными за спиной руками. Длинные волосы начисто сбрили с её головы. Солдаты подвели тоник к заключённой и заставили остановиться. Что-то говорил чиновник, но она не разбирала слов за гулом крови в ушах. Женщина подняла голову на звук шагов, и Тони пожалела об этом, потому что узнала ее. «Нет», — над треснутым голосом сказала Тони, — «нет, я приказываю вам прекратить». Суза ответила на ее взгляд. Надежда блеснула в ее глазах, но ее затопило горе. «Я избрана богами!» выкрикнула Тони в лицо палачу. «Она под моей защитой! Великая Нейматун за такое обрушит небо вам на головы!» С тем же успехом она могла бы кричать на камень. «Это не она! Это я! Я виновата!» Суза качнула головой. Губы у нее дрожали. Капли дождя висели на ресницах. Тани, глухо попросила она. «Отвернись!» «Суза!» Рыдания забили ее горло. «Это ошибка! Остановитесь!» Чужие пальцы впились ей в плечи, когда она забилась, уже не владея собой, и все новые руки хватали ее. «Перестаньте!» Перед глазами стояло одно. Маленькая Суза с короной снежинок в волосах улыбается, взявшая ее за руку Тони. Палач опустил меч. Голова скатилась в канаву, у Тони подогнулись колени. «Я всегда за тебя заступлюсь». Не найдя драконьевсадницы на берегу в условленное время, Николайс великодушно решил, что ее задержало неотложное дело и удобно устроился у озерца в скалах. Он прихватил с собой мешок с частью своих книг и свитков, в том числе полученный от Трюд отрывок, который изучал теперь при свете кованого фонаря. Полная луна стояла высоко над заливом в окружении звезд. Ее лучи выкрасили берег в белый цвет, не песок, а снег. Прошел час, за ним другой, и ему уже некуда было деться от правды. Госпожа Тони не попалась на пустые угрозы. Далекий горизонт уже предвещал рассвет. Николайс щелкнул крышкой карманных часов. Вот и конец его надеждам вернуться в стендюр со свежезаваренным жизненным эликсиром. Пуромиса и Зару ужаснулись бы, зная они, чего он потребовал от драконьей всадницы. Он теперь был ничем не лучше пирата, но проклятый эликсир для него единственный путь на родину, единственный способ договориться с королевскими домами за бездной. Росс вздохнул. Он мог бы спасти Сульярда, рассказав государю о Тане Медуче и ее преступлении против Сейки. Он так бы сразу и поступил, будь он лучше, чем был. Николайс уже шел по песку и вдруг замер. На миг показалось, что кто-то стирает с неба звезды. Присмотревшись и различив отплеск света, он похолодел. Что-то спускалось на него. Что-то громадное. Оно двигалось в воздухе, словно тонуло в воде. Светящаяся изнутри зелень, прорезанная шрамами. Шарообразный орган, придавивший голову и мерцающий голубым болотным огнем. То же сияние пробивалось сквозь чешую. «Лакустринский дракон». Николайс жадно взирал, как он опускается у берега, как пульсирует его свет под чешуей. Над песком поднималось изрытое ветрами скальное плечо. Николайс, не сводя взгляда с дракона, попятился за валун. Дракон поворачивал голову, словно чего-то искал. Приникнув к земле, Николайс задул свой фонарь. Змей, видел он, извиваясь, скользит в воде, все ближе к его убежищу. Потом тот заговорил: Тани, его тяжелые передние лапы разгребали воду. Всего несколько шагов пройти по воде и Николай смог бы коснуться его чешуи. Вот он ключ к заветному открытию. Протяни руку и хватай. Николай, съежившись за скалой, вытянул шею, чтобы лучше видеть. Зверь повел глазами по кругу. Тани, мальчик мертв, сказал он на сейгенском. «И твоя подруга тоже!» Он оскалил зубы. Тани, где ты?» «Так это ее зверь!» Дракон принюхался, широко раздувая ноздри. И тут Николайс ощутил у горла холод клинка, а рот зажала чужая ладонь. Он сдавленно замычал. Голова дракона обратилась к пруду в скалах. Николайс задрожал. Он не ощущал ни своего тела, ни биения сердца, ни дыхания. Зато в мельчайших подробностях мог бы описать клинок у горла. Кривой клинок. И с таким острым лезвием, что сдвинься оно на долю дюйма, и жизнь Роуза выплеснется на песок. В ночи раздалось шипение. И еще раз. И еще. Дракон взревел. Зазвенели по камню чешуи, как меч звенит о меч. Черный дым затянул пляж. Он пах едко, сженым волосом известью, И порохом. Огненная туча. со рывком вздернули на ноги и толкнули в клуб удушающего дыма. Тащивший его человек был с головы до ног закутан в материю. Песок под ногами стал скользким, ноги не слушались. «Постой!» — пропыхтел никлы своему мучителю. «Стой, чтоб тебя!» Хлестнувший из дыма хвост с чудовищной силой ударил его под дых. Никлайса отбросила на песок, Там он и остался в полубеспамятстве, ловя воздух с повисшими на одном ухе очками. Голова, опьянённая чёрным дымом, плыла. Дым забивался в ноздри и облаком выходил обратно. Скорбный звук, словно крик гибнущего кита, потрясший землю удар. Ему привиделся Янард, босиком ступающий по песку, со слабой улыбкой на губах. «Ян!» Выдохнул Никлайс, но тот пропал. Песок продавили, обутые в сапоги ноги. «Назови причину», — произнёс кто-то на Сейкинском. «Почему бы мне тебя не выпотрошить?» Перед глазами возник нож с костяной рукоятью. «Что ты можешь предложить флоту тигрового глаза?» Никлайс хотел заговорить, но язык словно пчёлы искусали. «Алхимик?» — беззвучно сказал он. «Я алхимик, пощади меня!» Кто-то поднял его мешок. Время раскололось в дребезги когда покрытые шрамами руки принялись рыться в книгах и свитках. Потом рукоять ножа ударила его в висок, и темная волна смыла все заботы.